В ресторане. Если вы собираетесь привлечь к себе внимание в ресторане, можно действовать следующим образом. Ресторан надо выбрать соответствующую, не сетевую забегаловку. Там вы ничего подходящего для себя не найдете. То есть это должен быть не дешевый ресторан где-то в центре города. Например, одно из моих любимых заведений – ресторан «Пеший Мишлен», расположенный в центре Москвы. Владелица этого роскошного ресторана с видом на Кремль, которого является моя подруга Елена Шевцова. Итак, вы заходите, окидываете взглядом местность. Ищите столик, за которым сидят двое мужчин в дорогих, хороших костюмах. Это идеальная диспозиция. У них, скорее всего, деловая встреча. Выбирайте столик неподалеку от них, чтобы они вас видели. Проходя мимо, кивните, легко улыбнитесь и пожелайте приятного аппетита. ненавязчиво как бы вскользь. Просто акт вежливости, ничего больше. И дальше уже займитесь своими делами. Выньте блокнот, начните делать пометки, напишите кому-нибудь смс. В общем, не обращайте на них особого внимания. Возможно, вам закажут кофе, оплатят его и, уходя, ставят визитку. А может быть, захотят побеседовать. И здесь более всего уместным будет разговор о бизнесе. Потому что встречи днем в ресторане, как правило, с деловыми партнерами. В спортзале, к примеру, о делах говорить не очень принято. Там про спорт хорошо беседовать. А тут сам Бог велел задать вопрос, чем занимается собеседник. И дальше ваше дело умело управлять разговором. Слушать, кивать, ненавязчиво вставлять реплики. Чем можно поймать собеседника? Тем, что вы хороший слушатель. Это нечасто случается. А мужчины, как правило, любят говорить, кичиться своими достижениями. Слушайте, кивайте, хвалите. Он сам вам про себя расскажет все, что сочтет нужным. И не важно, что у вас магистерская степень по философии. Придержите ее для следующих бесед. Промолчать лишний раз бывает очень полезно. У меня есть приятельница, она 15 лет была замужем за миллионером. Так вот она говорит, что если бы встретила меня раньше, не развелась бы с ним, могла бы удержать брак. Мы с ней однажды как-то обсуждали важную политическую тему. Я вовсю высказывалась по этому вопросу. У нас была оживленная дискуссия. А потом пошли на переговоры к очень серьезному человеку, чтобы решить вопрос о спонсорстве клуба миллионеров или участия в нем. Я уже сейчас не помню, но тема была очень важная. И мне надо было сделать все, чтобы встреча прошла результативно. Речь зашла о той же самой политической теме, на которой мы с коллегой дискутировали часом ранее. И коллега моя уже открыла рот, готовясь озвучить ему те же самые эмоционально окрашенные аргументы. Но я и под столом на ногу наступила. Мол, молчи и слушай. Миллионер увлеченно говорит, а я сижу, киваю, реплики подаю. Подумать только, что вы говорите. Разумеется, человек остается доволен нашей беседой и потом легко соглашается на наши условия. А после встречи моя коллега говорит, как ты это делаешь? Я чуть со стула не упала, увидев, как ты молчишь и внимательно его слушаешь с широко раскрытыми глазами. Мы же с тобой вот только что обсуждали, ты же абсолютно в теме была. Почему не стало с ним дискутировать? А мне это зачем? Я с мужчинами о политике стараюсь не говорить. На их поле не играю. Я легкая. И я слушаю. Мужчина хочет быть королем. Мне что, жалко позволить ему это? Ему хочется быть умным и важным. И я делаю все для того, чтобы он таковым себя чувствовал. Максимум могу дать пару наводящих вопросов, ну, чтобы обозначить совсем слегка, что я в теме разговора. Но рассуждать И уж тем более спорить нет, не буду. Я часто в таких случаях вспоминаю про Мэрилин Монро. Она говорила, «Я могу быть умной, когда это нужно, но мужчинам обычно это не нравится». А она знала, о чем говорит. Красотка, игравшая ролью глупых наивных блондинок, обладала выдающимся интеллектом. Ее IQ был выше, чем у Альберта Эйнштейна. А домашняя библиотека состояла из 400 с лишним книг. Тематика у них была совершенно разнообразная художественная литература, издания по искусству, биографии великих людей, поэзия, книги о политике, теологии история, психологии и философия. Мэрилин, не получившая в детстве хорошего образования по причине того, что отца своего она не знала, а мать девочки жила в психиатрической лечебнице, наверстывала упущенное в юности. Ее любимыми писателями были Камю и Фрейд. Она занималась благотворительностью, выступала за запрет ядерного оружия. Словом, Монро действительно могла быть умная, когда это нужно. Иначе вряд ли бы ею заинтересовался известный американский драматург Артур Миллер, который стал ее вторым мужем. и Едва ли она бы вызвала интерес сразу у обоих братьев Кеннеди, слухи о романах, с которыми не утихают по сей день. Но наиболее привлекательной для мужчин Мэрилин Монро была именно в роли глуповатой простушки. Конечно, не надо перегибать палку и смотреть своему собеседнику в рот, не произнося ни звука, только кивая и хлопая ресничками. Но баланс все-таки надо соблюдать.